Глава 9. Шон Данем с комфортом расположился в широком удобном кресле, в своем роскошном кабинете в пентхаусе, располагающемся в одном из высоток в самом центре городской части Нордена. В отличие от большинства акционеров синдиката, поселившихся в частном районе и любивших мериться величиной особняков как показателем состоятельности, Шон предпочитал жить в квартире. Да, она была обставлена не менее богата, но, Но об этом знал ограниченный круг лиц, которые допускался в святая святых жилища Данама. Род деятельности Шона предполагал постоянное присутствие у дел, а данному ненавидел, когда приходилось резко срываться с места, поэтому контролировал своих подчинённых, постоянно находясь в центре событий. Прямо сейчас Шон ждал отчёта, который получал регулярно, практически в одно и то же время. Его мысли плавно перетекли к девушке, которой он поручил, казалось бы, простое задание, но на деле все обстояло несколько иначе. Шон хорошо разбирался в людях и был доволен, что выбрал именно Викторию Дэвидсом. За те три недели, что нанятая им шпионка находилась под прикрытием, ей удалось выяснить и гораздо больше того, на что рассчитывал Шон. А педантичность, с которой Виктория заполняла отчеты, порой поражала данныма. На данный момент в его распоряжении было неплохое досье на каждого стража центра Z, за исключением одного. Меньше всего информации поступало о Люке Хейси, назначенном куратором девушки. Всей факт нисколько не расстраивал данному. Его интересовали исключительно Роудс и Маршал. Шон был одним из тех немногие, кого посвятили в правдивые факты о событиях, произошедших с отрядом стражей около 7 месяцев назад. Ни о какой угрозе синего уровня и речи не шло. Это байка, которую вскормили синдикату, чтобы избежать лишнего внимания и никому не нужной огласки. На самом деле стражи были за барьером, когда на них набросились метаморфы. Роуц и Маршал чудом спаслись благодаря охотникам, которых в то время и в том месте тоже не должно было быть. Но, казалось, никого этот вопрос не волновал так сильно, как Шона данного. В итоге дело замяли, набрали новую команду стражей и переключились на другие, более насущные проблемы. Но Шон Уайн произошедшее не давало покоя. Он был уверен в том, что Роуз и его ныне мёртвая команда ввязались в то, в чём участвовать не имели никакого права. Шон думал, что в этом как-то были замешаны люди из ремиссии, но ему нужны доказательства, ради которых он и послал шпионку к барьеру. Пока особого результата не было, но Шон знал наверняка, Роуз не из тех людей, которые даже после гибели почти всей команды бросили бы то, чем с таким рвеньем занимались последние годы. Просто-напросто прошло слишком мало времени, и Франклин Роуз ещё не доверяет девчонке настолько, чтобы посвятить её в свои дела. Но данным славился способностью проявлять терпение и был готов ожидать сколько угодно, чтобы в итоге добиться правды. Услышав вибрацию, Шон вынырнул из размеренных мыслей и потянулся к лежащему на столе телефону, ожидая нового отчёта. Но взгляд его омрачился ровно в тот момент, когда мужчина понял, что это не сообщение, а ему звонят. И имя абонента не вызвало ничего иного, как раздражение. Всё в жизни данного шло своим чередом. Подчинённые беспрекословно выполняли всё, что он им приказывал, за стражами и охотниками приглядывали нанятые им люди. И только это выбивалось из общей картины. Шон принял вызов и придал голосу привычную отстранённость, не желая показывать собеседнику своих истинных чувств. «Слушаю». На линии тут же раздался недовольный голос. «Да, нам, наконец-то! Я два раза звонил днём!» И Шон без зазрения совести проигнорировал звонки, потому как был занят, да даже если бы и не был, разговаривать с этим слезняком и портить себе настроение на целый день, Шон не имел никакого желания. "В чём дело, Брюст? В чём дело?" взвизгнул Дональд. Даном поморщился и потянулся к ящику стола, в котором хранился дорогой коллекционный коньяк. Пока он наполнял бокал, Брюст разрядился на том конце провода. "Я скажу тебе, что случилось. За мной следят." Я уверен, этот чёртови стражи пронюхали о придуманном тобой вранье и подослали людей, чтобы найти доказательства того, что та бродяжка вовсе не моя дочь. Данэм посмотрел на бутылку, раздумывая, стоит ли убрать её на место, и не стал. Только сделав небольшой глоток, он невозмутимо уточнил: "С чего ты взял, что это стражи кого-то подослали?" На самом деле, Шон и знал, что стражи тут ни при чём. За брюстом следили его, данэм и люди. Ему необходимы были гарантии того, что Донал никому не станет трепать об их общих делах, ведь утечка информации никаким боком не входила в планы Даннама. На линии послышалось недовольное пыхтение, и Шон в красках представил, как сильно покраснело лицо Брюста. «А кто еще?» — почти заорал он. Шон отодвинул от уха телефон и подавил раздражение. В последнее время Брюста доставляет слишком много проблем — Данном даже несколько раз всерьёз пожалел, что связался именно с ним. У тебя что, охраны нет? В том-то и дело, что есть, попытался рявкнуть Донал, но на последнем слове его голос сорвался. Этим людям, похоже, ничего не страшно. Шона не пугают Моники и детей. Так и не может продолжаться. А вот в этом Данном был с ним согласен. Так продолжаться больше не может. После заключения договора Доналл стабильно звонил ему пару раз в неделю и требовал, требовал, требовал то денег, то акции синдиката, и Шону надоело это терпеть. «Что ты предлагаешь?» — спросил он, ни словом, ни звуком не давая понять собеседнику, что судьба от того уже решена. «Перевези мою семью в свою резиденцию в горах. Я передам дела помощнику, а потом уеду туда же». И вернёмся к, как только твоя бродяжка закончит работать со стражами. Шонн удивлённо подняв бровь, посмотрел на трубку, словно не мог поверить, что оттуда донеслась столь наглая просьба. Нет, требование. И пусть он уже решил избавиться от Брюста, но такое поведение только ускорило его планы. После очередного глотка Даннм ответил. "Разумеется, Донок. Завтра утром привезу ключи". послышался изумлённый вздох, будто брюст не мог поверить своему счастью. С трудом взяв себя в руки, он недоверчиво уточнил: Сам привезёшь? Да, до завтра. Не дожидаясь ответа, он завершил звонок. Несколько секунд он просто сидел и пил коньяк, после чего взялся за телефон, собираясь позвонить помощнику, но его остановило оповещение о входящем сообщении в чат. Секунду поразмыслив, Шон решил, что может позволить Брюсту пожить ещё немного, поэтому набрал пароль и открыл отчёт Виктории, который сегодня был как никогда короток. Быстро пробежавшись глазами по строчкам, данным, ожидаемо не обнаружил никакой информации ни о барьере, ни уж тем более о ремиссии. Рано, слишком рано. Возможно, понадобится неделя, если не месяцы, прежде чем Роуце возьмёт эту девушку к барьеру. И ещё больше перед тем, как выпустят её за границу, и расскажут настоящую правду о внешнем мире. Поэтому Шон написал стандартное сообщение. Работай дальше. Выйдя из приложения и закрыв все вкладки, Шон тут же набрал номер помощника. Тот ответил спустя два гудка. Слушаю, сэр. Фёрд, я санкционирую протокол ликвидации. Помощник данному, привычный выполнять любые приказы, удивился такому повороту. Ведь его босс обычно решал вопросы более тихо, но Фёрт не имел привычки обсуждать решения начальства, поэтому всего лишь уточнил. Цель брёусты и его семья. А вот тут Фёрт ни капли не удивился. Принял. К утру будет сделано. Данном нажал отбой, допил остатки коньяка и всё же решил не наливать новую порцию. Встав из-за стола, он подошёл к высокому панорамному окну и окинул взглядом привычный вид ночного города. Если бы не работа, он и сам бы съездил на неделю в свою резиденцию в горах, но сейчас это было решительно невозможно. Шон уже собирался покинуть кабинет, как на телефон пришло новое уведомление. Второй его шпион вышел на связь, и его отчёт был гораздо информативнее, чем у Виктории. Данном задержался, чтобы прочитать сообщение. после чего отправил привычный стандартный ответ и отправился спать